Глава одиннадцатая Первую неделю Кристофер мог думать только о том, как сильно он ненавидит замок Крестоманси и его обитателей. Казалось, здесь собралось все худшее, что было дома и в школе, да еще прибавились местные неприятности. Замок был преогромный, и Кристоферу все время приходилось бродить по нему в одиночестве, скучая по Феннингу и Онейру, по другим мальчикам, по Крикету, А взрослые занимались своими делами, как будто Кристофера не было вовсе. Ел он всегда один в своей комнате для занятий, как и дома, с той лишь разницей, что окна комнаты выходили здесь на пустынные газоны замка. «Мы решили, что вам будет скучно слушать наши взрослые разговоры», объяснила ему мисс Розали в воскресенье по дороге из церкви. «Но воскресный обед, конечно же, вы проведете с нами». Кристофер уселся за длинный стол со всеми обитателями замка, разодетыми в торжественные праздничные одежды, но решительно ничего не изменилось. Голоса гудели, однако ни один из них не обращался к нему. «И все равно, чтобы не писали в учебниках, нужно добавить меди», твердил Флавену Темплу бородатый доктор Симмонсон. «После чего, я считаю, можно поместить его прямо в пятиугольник с модификатором огня». «Кровь дракона, который ворует призрак, просто затопила рынок», — говорил тем временем молодая девушка напротив. «Даже честные поставщики в связи с этим наплывом начали уклоняться от налогов». «Но нужно называть вещи своими именами», — продолжал доктор Симонсон. «Я знаю, что статистика вводит в заблуждение», — сказал молодой человек рядом с Кристофером. «Но самый последний из изученных мной образцов...» обладает количеством ядовитого бальзама, в два раза превышающим законную норму. «Тогда нужно провести огненную настойку через золото», объявил доктор Симонсон, но его прервал другой голос. «Без сомнения, эта эссенция магического гриба появилась из десятых, но ловушка, которую мы там поставили, перекрыла доступ». «Если хотите добиться успеха без меди, будет намного сложнее», гнул свое доктор Симонсон. В то время с другого конца стола донесся голос мисс Розали. «Но, «Ну, Габриэль, вы же истребили целое племя русалок. Я знаю, отчасти это вина наших колдунов, которые готовы отдать все на свете за русалок. Но призрака нужно обязательно остановить». Сухой голос Габриэля раздался издалека. Эта часть операции была закрыта. «Самая большая проблема сейчас — оружие из первых». «Советую вам начать с пятиконечника и огня», — гудел доктор Симонсон, «и использовать простейшие заклинания, но...» Кристофер тихонечко сидел и думал о том, что если он действительно будет следующим крестомансе, он запретит говорить о работе во время еды. «Когда-нибудь». Он обрадовался, когда ему разрешили встать из-за стола и уйти. на единственным развлечением было бродить по замку, ощущая, как заклинания замка чешутся, словно комариные укусы. На сад тоже были наложены заклинания против сорняков и для червей, заклинание здоровья для огромных кедров и отпугивающие вредителей чары. Христофер решил, что он с легкостью мог бы разрушить их и сбежать, но почувствовал, как его учил доктор пасан что крушение пограничной защиты вызовет вой сирен по всей округе. и в замке. Сам замок состоял из двух частей: старый с башенками и новый, которые были соединены без всякого плана. В саду стояла пристройка, выглядевшая совсем древней. Из ее развалившихся стен росли деревья. Кристоферу, конечно же, хотелось исследовать эту часть сада, но на ней лежали сильные уводящие чары, которые не позволяли добраться до постройки. Поэтому он забросил свои бесплодные попытки и бродил по замку, где заклинания наваливались на него своей тяжестью. Кристофер ненавидел эти заклинания больше всего. Они не позволяли ему выливать накопившуюся злость, притупляли и приглушали действия. Чтобы выразить свое отношение, Кристофер все чаще стал изображать молчаливое презрение. Когда же с ним заговаривали, ему нужно было отвечать он делался настолько саркастичным насколько умел но с флавионным темплом этот номер не проходил флавиан был серьезным но добрым учителем при других обстоятельствах кристофер полюбил бы его даже несмотря на то что тот всегда носил слишком тугие воротнички и уж слишком старался вести себя тихо и достойно как впрочем и другие обитатели замка но кристофер Ненавидел его за то, что он был одним из этих обитателей, и к тому же скоро обнаружилось, что у репетитора совсем нет чувства юмора. «А вам что, никогда не бывает смешно?» — спросил Кристофер на второй день. Вторая половина дня всегда посвящалась теоретической или практической магии. «Бывает иногда», — ответил флавин «На прошлой неделе что-то рассмешило меня в панче». теперь «Вернемся к тому, о чем мы говорили. Как вы считаете, сколько миров в родственных мирах?» «Двенадцать», — ответил Кристофер, вспомнив, что Токрой называл иногда везделки «родственными мирами». «Очень хорошо. Хотя на самом деле их намного больше, потому что каждый мир представляет собой целую группу миров. Одиннадцатый — это единственный единичный мир, но нам это все равно». Не исключено, что изначально вообще был только один мир, но потом что-то произошло, и появились две противоречащие друг другу части. Скажем, континент развалился. А может и нет. В любом случае, эти две части не могли находиться одновременно в одном мире, и мир сам разделился. Потом произошло то же самое еще раз и еще, и так, пока их не стало двенадцать. С интересом слушал, потому что ему всегда хотелось знать, как появились сделки «И все миры появились одинаково?» «В некотором смысле да», — сказал Флавиан, явно думая о том, какой Кристофер хороший ученик. «Возьмем седьмые миры, горные. Следует помнить, что в доисторические времена горообразование происходило намного более интенсивно, нежели сейчас». А пятый вообще сплошь состоят из островов, и ни один из них не ни больше Франции. Причины разделения были одни, но пути различны. Ход истории стал причиной этих различий. Самый простой пример наши двенадцатые миры. Тот мир, в котором мы живем, называется мир А и опирается на магию, что, впрочем, характерно и для остальных миров. Но следующий мир мир Б. откололся в XIV веке и занялся наукой и машиностроением. Мир В отделился во времена римлян и поделился на огромные империи. И все в таком духе до девятого, обычно в группе девять миров. А почему их считают с конца? Мы полагаем, что в основе лежит первый, давший жизнь остальным. Во всяком случае, именно великие маги из первых обнаружили, что... Существуют другие миры и повели им в счет. Такое объяснение устраивало Кристофера намного больше, чем объяснение Токроя. И он был благодарен Флавиану. Поэтому, когда тот спросил, «Как вы думаете, почему мы называем эти двенадцать миров родственными?» Кристофер посчитал себя обязанным ответить. «Они все говорят на одном языке». «Замечательно!» От удовольствия и удивления бледное лицо учителя порозовело. «Очень хороший ученик». «Да, просто блестящий», — с горечью произнес мальчик. Но когда на следующий вечер Флавиан решил заняться практической магией, Кристофер оказался совсем не на высоте. У доктора Пассана он привык к заклинаниям, от которых был толк, а с Флавианом они вернулись к простейшей магии вроде школьной, Кристофер изнывал от скуки. Он зевал, все ломал и, как обычно, глядел в лицо учителю туманным взглядом, чтобы Флавян не мог понять, что он делает, а сам тем временем заставлял заклинание работать самостоятельно. «Нет-нет», — беспокойно сказал Флавян, заметив подвох. «Подобные вещи может делать только кудесник, а мы перейдем к ним через пару недель. Сначала вы должны узнать основы колдовства». когда вы станете следующим крестоманси. Для вас будет чрезвычайно важно уметь понимать, не злоупотребляет ли тот или иной колдун или ведьма своим ремеслом». «Как надоело!» Флавин постоянно твердил. «Когда вы станете следующим крестоманси». Кристофера это ужасно злило. «А Габриэль Дэвид что, собирается умереть?» «Не думаю. У него еще восемь жизней». «Почему вы спрашиваете?» «Да так». Кристофер сердито думал о папе. А Флавиан забеспокоился, что его ученик заскучал. «Знаете, как пойдем в сад и поизучаем свойства деревьев. Может, эти занятия вам понравятся больше?» И они пошли в сад. День был сумрачный, сырой. Это лето было одним из тех, что больше похоже на осень. Флавин остановился под громадным кедром и подозвал Кристофера, чтобы поделиться знаниями древних людей о кедрах. Оказывается, кедр был необходим для волшебного огня, из которого возрождался Феникс. Но Кристофер не подал виду, что ему интересно. Пока Флавин объяснял, Кристофер буравил глазами разрушенную пристройку замка, но знал, что если спросят они учителя, то услышат, что уводящие чары у них в программе следующего месяца. Тогда он задал другой, волнующий его вопрос. «А когда я узнаю, как приклеить ноги человека к полу?» Флавян мельком взглянул на него. «Чары, влияющие на людей, мы будем проходить в будущем году. Теперь пойдем к лавру». Кристофер вздохнул и поплелся за учителем к лавровым кустам. Он мог бы и догадаться, что Флавиан ничему интересному его учить не будет. Но как только они подошли к ближайшему кусту, из глянцевых листьев выскочил веслоухий рыжий кот, вытянулся и раздраженно сверкнул глазами. Увидев Флавиана и Кристофера, он в один прыжок подскочил к ним. «Осторожно!» — крикнул Флавиан. Кристоферу не нужно было предостережения. Он прекрасно знал, на что этот кот способен. Но его так поразило появление Трогмартона в замке Крестоманси, что он застыл на месте. Кто? Чей это кот? Трогмартон тоже узнал Кристофера. Он поднял тонкий хвост, замер и уставился на мальчика. «Вау!» — спросил недоверчиво. Потом величаво подошел, словно премьер-министр, к иностранному президенту и снова укну «Мау!» Осторожно, сказал Флавиан, благоразумно прячусь за спину Кристофера. Это кот из храма Ашет. Лучше не подходить к нему. Кристофер прекрасно знал это, но Трогмартон явно был настроен миролюбиво, поэтому мальчик отважился присесть на корточки и протянуть руку. «И тебе тоже, вау!» Кот вытянул рыжий нос и прикоснулся к руке мальчика. «Боже милостивый, вы ему понравились!» — воскликнул Флавиан. «Никто не осмеливается подходить к нему так близко. Габриэлю пришлось наложить на всех садовников особые защитные заклинания, ведь те грозились уволиться. Понимаете, обычными заклинаниями его не остановишь». «Как он сюда попал?» — спросил Кристофер. пока кот обнюхивал его руку никто не знает но он здесь из десятых миров мордыхай нашел его в лондоне и принес сюда в корзине храбрец он узнал кота по ауре а раз уж он смог узнать значит и большинство колдунов смогли бы и тогда убили бы его из за волшебных свойств мы думаем что это была бы не слишком большая потеря но габриэль похвалил мордыхая кристофер Не успел еще выучить имена всех торжественно одетых людей, сидящих за воскресным столом. «А кто этот мистер мордыхай мордыхай Робертс. Мой лучший друг. Вы с ним еще не встречались. Он работает на нас в Лондоне. Может, теперь продолжим занятия?» В этот момент из горла трогмортона вырвался странный звук, похожий на скрип несмазанной телеги. Трогмартон? Мурлыкал? Кристофера это неожиданно взволновало. «У него есть имя?» «Большинство людей в замке его зовут... Это чудище!» «Я буду звать его Трогмартон», — сказал Кристофер, и урчание усилилось. «Подумать только! Ему понравилось имя, которое вы придумали. А сейчас, пожалуйста, посмотрите на этот лавр». Теперь, когда около ног расхаживал ласковый Трогмартон, слушать про деревья стало интересно и запоминать легко. К тому же Кристофера забавляло, что Флавиан старался держаться как можно дальше от кота. Трогмартон стал для него единственным в замке другом. Казалось, что они относятся к обитателям замка одинаково. Однажды Кристофер видел, как кот встретился с дэвитом спускавшимся по ступенькам лестницы, розового мрамора. Трогмартон зашипел и ринулся к длинным тонким ногам. Кристофер поразился, с какой скоростью эти длинные тонкие ноги взлетели наверх. Кристофер ненавидел Габриэля все больше после каждого урока. Он даже решил, что темнота в комнате Девита, царящая несмотря на обилие окон, отражает личность этого человека. Габриэль никогда не смеялся не терпел медлительности ошибок похоже он считал что кристофер обязан слету усваивать все чему его учат дело было в том что поначалу когда дэвид и Флавиан рассказывали ему про родственные миры он действительно все знал видимо поэтому габриэль и решил что кристофер хороший ученик но после этого они приступили к различным видам магии и кристофер никак не мог понять почему колдовство ведьм и магия кудесников не одно и то же, и чем они отличаются. Для него всегда был праздником конец урока с Габриэлем. После этого Кристофер вызывал Трогмартона в замок, и они вместе пускались на его исследование. Вообще-то коту не дозволялось входить внутрь, но этот запрет Кристофера только подхлёстывал. Раз или два, общими усилиями и хитростью, ему удавалось устроить так, что кот... ночевал в спальне Кристофера. Забирался к нему в ноги и урчал, как трещотка на футбольном матче. Мисс Розали нашла способ определять, где находится кот. Она являлась садовыми перчатками и выставляла Трогмартона. К счастью, после уроков Кристофера она была, как правило, занята, поэтому Трогмартон весело прыгал вслед за ним по коридорам, чердакам, всюду засовывая нос, и время от времени восклицая «Вау!». Замок был огромен. По всем углам были наложены тяжеленные чары, помех, но встречались места всеми забытые, и чары там были легче. В таких местах и Кристофер, и трогмортон чувствовали себя лучше. На третьей неделе они обнаружили большую круглую комнату в одной из башен, в которой раньше, видимо, была мастерская волшебника. По стенам висели полки, под ними стояли три рабочих стола, а на каменном полу был нарисован пятиугольник. Сюда давно никто не заходил, было грязно и пахло старой пристарой магии. «Вау!» — радостно заметил Трогмартон. «Да», — согласился Кристофер, — «это была очень хорошая комната. Когда я стану следующим крестоманси...» «Я прослежу, чтобы ее использовали», — подумал Кристофер. И тот же разозлился на самого себя, потому что не собирался становиться следующим крестомансе. К нему привязалась привычка Флавиана. «Но я могу превратить ее в свою собственную секретную мастерскую», — подумал он. На следующий день они с Трогмартоном отправились изучать очередной чердак где могли найтись полезные вещи для новой комнаты Кристофера. И обнаружили еще одну башню с маленькой винтовой лестницей. Чары здесь практически все стерлись, потому что башенка начинала разрушаться. Комната тоже была поменьше, добрая половина потолка отсутствовала, и по полу разлилась лужа от вечернего дождя. «Уау, уау" одобрительно прокричал Трогмартон. перепрыгнув лужу и вскочив на обломки стены. Кристофер отправился за ним. Они вдвоем стали смотреть вниз на гладкие газоны и верхушки кедров. Кристофер нашел глазами развалившуюся пристройку с уводящими чарами, почти целиком скрытую из виду, выпуклой кладкой стен башни. Кристофер надеялся, что с такой высоты он сможет увидеть, что же там внутри. Схватившись за остатки оконной рамы, он вступил в оконный проем и, подавшись вперед, свесился из окна, чтобы разглядеть строение. Рама затрещала, ноги Кристофера скользнули по камням, и он почувствовал, что летит. Только кедры промелькнули и взмыли ввысь. «Ну вот», — подумал он, — «еще одна жизнь». Он помнил, каким ужасным толчком встретила его земля. я заметил как во сне что трогмартон прыгнул за ним о том раздался душераздирающий звук